Чес лежит на диване с Одином на груди, надеется подготовить его к ночному сну, успокоив немного. Зря он, конечно, вечером дремал. Этот ребенок, однако, засыпает только напрочь, выбившись из сил. Этот ребенок почти не спит и не ест. Не интересуют его обыкновенные удовольствия, типа еды и отдыха. Он любит Чес и, возможно, Гарта, и любит голубого кролика Бу, которым шевелит теперь, ухватив его за длинные лапы. Один, как известно, чес в недоумении. Почему это никто, кроме ее, не понимает, что Бу — живое существо, просто не способен двигаться и говорить сам по себе? — Где все были? — говорит Один кролику. «Все тут», — отвечает Чес, «все тут рядышком». Один шевелит кроликом еще усерднее. Кролик рад это слышать. Чес, Один и кролик Бу придумают, что делать с Гартом. Иначе никак, иначе уже просто слишком поздно. Даже если Чес примет предложение из Беркли, переедет на другой конец страны и будет растить Одина в одиночку, поздно говорит сыну, что отец его неизвестен — и найден не может быть. Но переедет она в Калифорнию или нет, никуда ей не деться от всего этого, от мужчины, который хочет больше, чем она может дать. Чес придется, пусть и против воли, включить в свою семью отца-ребенка, такого себе посредственного отца, и неважно, несколько кварталов между ним и ею или целый континент». Этот отец не может или не хочет ставить чужие интересы выше своих. Этот отец не оправдает надежд, будет вести себя по-отечески только когда ему удобно, только когда ему охота. Отец будет год за годом прилагая все старания убеждать взрослеющего Одина, что папа желает ему только добра. Просто кое-чему он в принципе не приспособлен, и лучше не ожидать от папы непосильного для него Ну, не смог забрать сына вовремя из школы. Ну, опоздал на самолет в Калифорнию. Чес не помнит, слышала ли похожие истории о собственном отце от матери. Он много работает, он вырос в страшной бедности. Не все его слова нужно принимать всерьез. Или сама их себе рассказывала? Проще простого начать сравнивать Гарта с ее отцом зацикливаться на разнообразных проявлениях этого будто бы вновь обретенного отца, несмотря на их сгартом различия во внешности и роде занятий. Ну и не сравнивать нельзя. Слишком очевидно сходство. «Все приходят потом», — говорит Один кролику. «Да», — отвечает Чес. «Все приходят потом».